Глава 13 Феликс в замешательстве повернулся к Этальниру. «Что вы имеете в виду? Конечно же, это остров! Посмотрите на него!» Высший эльф покачал головой. «Это черный ковчег, плавучий город, кусок затонувшего нагорита, удерживаемый над водой нечестивой магией Друкаи». Это движущаяся крепость, с которой выходят черные корабли корсаров, чтобы грабить и порабощать. И он идет в нашу сторону. Феликс ошеломленно моргнул, глядя на Этельнира, и повернулся обратно к острову. Страх сжал его сердце. Теперь остров был ближе, намного ближе, и Феликс внезапно осознал весь его масштаб. Он возвышался над морем на сотни ярдов и, должно быть, был почти в милю в поперечнике. Башни и толстостенные укрепления возвышались вдоль каждого гранитного утеса, а дворцы, храмы и цитадели круто поднимались к центру, где массивная черная крепость сердито взирала на остальную часть острова, словно черный дракон, обозревающий свои владения. Феликс огляделся в поисках какого-либо спасения, но ничего не было. «Это безумие», — сказал он. «Мы охотились за одним крошечным кораблем. Проклятые скавины оставили нас на пути не тех темных эльфов. Возможно, они нас не увидят. Возможно, они подумают, что мы мертвы и пройдут мимо нас». «Нет, человечий отпрыск», — сказал Готрик. «Они так не сделают». Феликс посмотрел на гнома. Единственный глаз истребителя дико сверкнул. «Это то, чего я ждал всю жизнь», — продолжал Готрек, не отводя взгляда от ковчега. «Это черная гора, которую обещала провидеться. Это моя судьба». «И моя тоже», — подумал Феликс. «Ибо если Готрек встретит свою смерть на той плавучей скале, Феликс ни за что не выберется оттуда живым». Пока они разговаривали, от скалистого острова отделился плотный сгусток тьмы и спустя некоторое время превратился в черный корабль. «Они ищут нас?» — спросил Феликс. «Они ищут драконьего всадника», — сказал Этельнир. «Они, должно быть, услышали боевые кличи зверя и идут на разведку». Похоже, так оно и было, потому как изящный корабль несся прямо на них, в то время как Готрик тихонько посмеивался. «Как только мы их убьем!» — сказал он. — Мы отправимся на нем обратно на остров. Тогда и начнется настоящее побоище. Феликс взволнованно посмотрел на готрика Гном был серьезен. — Не говоря уже о том, что может быть затруднительно перебить целый корабль, полный Друкаи, и не учитывать плавучую цитадель, — сказал летописец. — Трех человек будет недостаточно, чтобы управлять судном. — Рабы из Галеры отвезут нас обратно, — ответил Готрек. «И зачем им это делать?» — спросил Этельнир. «Чтобы увидеть, как умирают их хозяева». Корабль приближался, замедляясь и описывая дугу по направлению к обломкам лодки. Гуатрек наблюдал за этими маневрами, как волк за приближающейся овцой, по-видимому, не подозревая, что он был добычей, а корабль — хищником. «Ближе!» — пробормотал он. «Ближе!» Этальнир, казалось, молился, и Феликс решил присоединиться к нему. Корабль подплыл почти вплотную к ним. Это было низкое, зловещего вида судно с кроваво-красным парусом, ощетинившиеся рядами стрелы гигантскими болтометателями, расположенными вдоль обоих бортов. Феликс увидел солнечный блик от подзорной трубы. Кто-то неведомый наблюдал за ними, стоя на ходовом мостике вражеского корабля. Приглушенная команда эхом разнеслась над водой, и один из метателей болтов повернулся в их сторону. «Они собираются стрелять!» — закричал Этельнир. «Ныряй!» — бросил Готрек и исчез под водой. Этельнир нырнул, но прежде чем Феликс успел последовать за ним, раздался резкий щелчок, и что-то вылетело из пушки, но это была не стрела. Феликс низко пригнулся, чтобы понаблюдать за странной аморфной формой, приближающейся к ним, извиваясь и распускаясь по мере приближения. «Это была сеть!» Феликс опустил доску и нырнул под воду, ухватившись за сеть, а потом быстро поднялся наверх и жадно глотнул воздуха. Готрек и Ательнир тоже поднялись наверх и цеплялись за сети. «К краю!» — скомандовал Готрек. «Быстрее двигайтесь к краю сети, прежде чем эти ублюдки втащат ее на корабль!» Но когда они попытались подтянуться на нижней стороне сети, то поняли, что их руки намертво прилипли к веревкам, которых они коснулись. Они тянули и дергали веревки, пытаясь освободиться, но это было бесполезно. Готрек прорычал проклятие, пытаясь высвободить руку, но у него ничего не получилось. Гном поднял ногу, зацепил ее за веревку в качестве рычага и сильно потянул. После долгих усилий его рука оторвалась от веревки, оставив на ней лоскут кожи. «Гримнир бы побрал всех этих хитрых подлых эльфов!» — выругался он, пытаясь высвободить ногу. Черный корпус корсарского корабля внезапно очутился рядом с ними, а с палубы змеями свисали канаты с грейферами и шлепались в водную гладь. Крюки зацепили сети лебедки, медленно подняли ее из воды. Феликс, Готрек и Этельнир повисли в сети. Готрека опутала крепче всех, потому что он больше всех сопротивлялся, и к тому времени, когда сеть была перекинута через палубу, он был с головы до ног покрыт липкими веревками. Когда лебедки опустили их на палубу, фигуры в рваной одежде расстелили блестевший, как масло брезент, и бросили на него свою добычу. Феликс повернул голову и увидел, что их обступили высокие темные эльфы в облегающих серых мантиях, поверх которых они носили тяжелые плащи, придававшие им вид морского дракона, с которым Феликс и Готрек недавно сражались. Пираты, гнусно усмехаясь, смотрели на них сверху вниз. «Вы будете смеяться во все горло, когда я освобожусь!» – прорычал Готрек. Феликс поднял глаза. Высокий Друкаи с веселой ухмылкой на губах смотрел на них сверху. Над рукой был красный пояс, повязанный поверх сюртука, а его длинные, заплетенные в косу волосы, стягивала сзади серебряная цепочка. «Какая странная рыпа попалась в мою сеть!» — произнес он с сильным рейкшпильским акцентом. «Кампола Старого Света — скальная рыпа, обитающая в пещерах и ультуанский гальян, и ни один из них не продается свежим, судя по запаху». «Освободи меня и посмотри мне в лицо, полиции мудак!» — ответил Готрек. Глаза темного эльфа расширились в притворном изумлении. «Клянусь матерью тьмы, это говорящая рыба! И с таким отвратительным языком!» Другай осторожно шагнул вперед к краю промасленного брезента и больно ударил Готрека в щеку своим высоким каблуком. Готрек зарычал и попытался сделать выпад — Но из глубокой раны хлынула кровь, а путы так крепко держали гнома, что он ничего с этим не мог поделать. Друга отступил назад. «Мне очень интересно, как трое таких странных спутников оказались в одиночестве посреди моря. Все вы из разных племен, но все же идете в одно и то же место». Он отвернулся и что-то сказал своим лейтенантам, пренебрежительно махнув рукой. Один из лейтенантов поклонился и, в свою очередь, отдал приказ оборванцам, расстилавшим брезент, а другой корсар указал на Готрека и сказал что-то, что заставило капитана и обернуться и снова взглянуть на гнома. Темные эльфы, пригнувшись, приближались к пленникам, держа в руках странные предметы, похожие на масляные лампы, но капитан резко отогнал их. Они быстро отошли, когда он начал обходить сеть, пристально глядя на Готрека. Феликс не мог понять, что привлекло его внимание, зато Этельнир понял перешептывание между Друкаей. «Он интересуется твоим топором, гном», – прошептал высший эльф. «И ваш меч, Гер-Ягер, он признает в них мощное оружие и знает коллекционеров, которые хорошо заплатят за обладание им». Готрек громко зарычал. «Никто не прикоснется к моему топору! Никто!» Но, похоже, в данный момент он мало что мог с этим поделать. Топор был у него за спиной, а руки так запутались в липких веревках, что он не мог до него дотянуться. Дважды обойдя сеть, темный эльф отступил назад и снова дал рабам команду двигаться вперед. Феликсу показалось, что за всю свою жизнь он никогда не видел таких истощенных существ с мертвыми глазами, с пятнистыми, коротко остриженными головами и сутулыми плечами. Рабы подошли и присели на корточки рядом с Феликсом, Готроком и Этельниром, ловко избегая липких веревок и держа в руках странные лампы, начали намазывать на них черную пасту из маленького металлического резервуара, висящего над пламенем. «Братья», — прошептал Феликс, — «помогите нам, освободите нас, и мы освободим вас. Мы убьем этих работорговцев и вернем вас в Старый Мир». Рабы даже не повернули голов и просто продолжали заниматься своим делом, как будто он ничего им не говорил. Струйки дыма начали подниматься от черной пасты, когда маленькая жаровня разгорелась. Феликс попробовал еще раз обратиться к рабам на Телейском, который он знал, а потом и на Ломаном Бретонском. Рабы ничего ему не ответили. «Черт бы вас побрал, вы что, оглохли?» – рявкнул Феликс. «Разве вы не хотите стать свободными?» «Оставьте их в покое, Гер-Ягер», -гер, сказал Этельнир. «Они так долго находились под плетью Друка, и что забыли, что такое свобода». От черной пасты начал подниматься густой дым, и до носа Феликса донесся едкий приторный запах. Его глаза наполнились слезами. Рабы быстро накрыли лампы керамическими колпачками, похожими на табачные трубки с двумя ножками. Феликс и понятия не имел, для чего предназначены эти странные приспособления, пока раб, опустившийся рядом с ним на колени, не поднес один из стеблей к его губам, а другой направил Феликсу в лицо. Струя едкого дыма вырвалась из трубки прямо Феликсу в нос. Он отстранился и попытался повернуть голову, но веревки держали его слишком крепко. «Черный лотос!» – прошептал Этельнир, задыхаясь. «Они хотят накачать нас наркотиками!» Феликс затаил дыхание, но второй раб, маленький мальчик лет 9 десяти протянул руку вперед и зажал Феликсу ноздри, в то время как первый ударил его кулаком в живот. Феликс ахнул и непроизвольно втянул дым. Он задыхался и отплевывался, когда смоленистый яд заполнил легкие, но ему опять пришлось снова его вдохнуть, чтобы отдышаться. Третий вдох дался ему легче, а четвертый был действительно приятным – Дым плавно скользил по горлу и дурманил мозг. Холод и дискомфорт от веревок казались далекими и смягченными восхитительным теплом, которое ощущалось, как жар летнего солнца. К пятому вдоху он уже наклонился вперед, чтобы втянуть в себя как можно больше дыма. Сдавленные протесты от тоже стихли. Только Готрек продолжал ругаться и хрипло кашлять. Феликсу хотелось, чтобы он заткнулся. Борьба истребителя нарушала его прекрасную нирвану. Мгновение спустя трубочный раб Феликса встал и пошел вдувать дым в лицо Готреку. То же самое сделал и раб Этельнира. Через некоторое время сопротивление Готрека утихло. Пришли другие рабы с ведрами какого-то дурно пахнущего жира, которым они обмазывали веревки, чтобы их ослабить. Феликс с праздным интересом наблюдал, как уносят его меч, за которым последовал топор Готрека. Потом жиром были смазаны остальные веревки, и Феликса, Готрека и Этельнира вытащили из сети. Рабы помогли Феликсу подняться на ноги и сняли с него доспехи, куртку и рубашку, надев кандалы на запястье и лодыжки. Пленители приковали его цепями к кольцу на центральной мачте вместе с Готриком и Этельниром. Все это доставляло большие неудобства, но он был слишком счастлив, чтобы беспокоиться об этом. Феликс просто смотрел вперед, когда высокие скалы Черного острова замаячили ближе, быстро заполнив его поле зрения от края до края. Спустя некоторое время он смог различить зазубренные серые гранитные утесы острова и возвышающиеся над ними черные базальтовые стены и высокие зубчатые сторожевые башни, нависающие на каждом повороте стены, увенчанные ореолом раздуваемого ветром огня. На мгновение Феликсу показалось, что они сейчас врежутся прямо в скалу, и он засмеялся над глупостью темных эльфов. «Они же разобьют свой красивый корабль!» Потом он увидел, что то, что он принял за большую тень рядом со скалистым выступом, на самом деле было проходом в черную пещеру. На какое-то время все пропало из виду, и он нашел это успокаивающим, но потом в темноте перед кораблем появилось оранжевое свечение, мерцающий блеск которого отражался на грубых каменных стенах и барочной филиграни из сталактитов, свисающих с потолка высоко над ними. Неожиданно темный канал преобразился в обширную подземную бухту, в дальнем конце которой пылали огромные костры в гигантских жаровнях, установленных в сигнальных башнях, возвышавшихся над длинной линией доков и пристаней. Это напомнило Феликсу Бараквар. Не такой большой, не такой ярко освещенный, но также полный кораблей. В гавани было пришвартовано более 30 галеры и множество небольших кораблей и лодок. Феликс подумал, что отблески пламени, танцевавшие на черной воде, когда их корабль подплывал к маякам, были самые завораживающие вещью, что он когда-либо видел. Скавен Клана Скраер, стоящий у перископа, повернулся назад и поклонился Тонкуолю, сидевшему в центре ходовой рубки могучего подводного аппарата Скавен. «Их взяли на ковчег, серый провидец!» — сказал моряк. Исфет подобострастно улыбнулся. «Это произошло именно так, как ты надеялся, о самый престарелый из мастеров!» — пронзительно закричал он. «Да, да!» — ответил Танкуоль, потирая лапы. «Теперь мы должны набраться терпения, ибо, несомненно, там, куда направляются мои заклятые враги, должны будут последовать разорение и неразбериха. Лучше бы этому случиться!» — мрачно подумал он. Ибо серый провидец дорого заплатил за использование подводного аппарата клятвами Союза, обещаниями жетонов искривляющего камня и обещаниями будущих услуг, ни одну из которых он был не в состоянии предоставить. Если ему не удастся вернуть арфу разрушения, он окажется разорен». К тому времени, когда корабль «Темных эльфов» пришвартовался, а Феликс, Готрик и Этельнир сошли по сходням на оживленный каменный причал вместе с вооруженными копьями Друка, и сладкая эйфория дыма Лотоса испортилась и сошла на нет. Тепло, наполнявшее вены Феликса, превратилось в тупое оцепенение, а его зачарованный взгляд стал пустым. Было трудно думать, трудно вспомнить, что нужно двигаться, пока наконечник копья не вонзится ему в спину. Его ноги, казалось, покрылись тяжелой глиной, пока он вместе с другими шел по переполненным улицам порта. Он часто спотыкался из-за слишком коротких цепей, гремевших у него между лодыжками. Когда его похитители остановились, чтобы поговорить с охранниками, стоявшими по обе стороны большой арки, установленной в каменной стене, Феликс остановился и смотрел прямо перед собой, пока его вновь не подтолкнули вперед, слишком оцепеневшего, чтобы обращать хоть какое-то внимание на окружающее. Поэт прошелся невидящим взглядом по широким переполненным коридорам и только потом один раз поднял глаза, когда услышал невнятное бормотание Этельнира и увидел эльфа, тупо смотрящего перед собой. Феликс тяжело повернул голову и увидел, как по широкому проходу, по которому они недавно спускались, к ним приближается высокий дворянин Друкаи с суровым покрытым шрамами лицом и в красивых черно-серебряных доспехах. Он сопровождал гордую женщину друка и с холодными глазами, в замысловатом головном уборе и развивающихся черных одеждах. Их сопровождала двойная колонна воинов в серебряных масках, расталкивающих всех, кто не убирался с их дороги. Феликс знал ее. Его затуманенный лотосом мозг лихорадочно соображал, как такое получилось. Потом он вспомнил. «Это была волшебница, крутившая серебряное кольцо на металлической палочке». Та, что позволило океану обрушиться на их головы. Страх пытался пробиться сквозь его литургию, пытался сказать, чтобы он отвернулся, чтобы она не увидела его и не узнала, но предупреждение дошло до него слишком поздно, и он смог опустить голову только когда волшебница и ее благородный спутник уже прошли мимо них. А эльфы даже не взглянули на закованных в цепи рабов, они даже не заметили их существования. Стражники повели их вниз по длинной зигзагообразной лестнице вглубь плавучего острова, где по мере того, как они спускались, воздух становился все более холодным и влажным, пока они не прошли через ворота в помещение, освещенное густо коптящими факелами, затем прошли через другие ворота и, наконец, попали в низкое квадратное помещение с железными дверями в стенах. Несколько деревянных перил разделяли полкомнаты на дорожки, которые вели к проходам, Феликс не мог сообразить, что они ему напоминают, пока в его голове не возникло смутное воспоминание о том, как отец водил его на скотный двор в Аверхайме. Коров заставляли прогуливаться точно так же, пока отбирали на убой. Стражники Друкаи в кожаных доспехах вышли из комнаты сбоку. За ними последовали Друкаи в мантиях, и один из них подтолкнул вперед согнутого раба с чем-то похожим на огромную книгу, привязанную к спине. Одетые в мантии друка и коротко переговорились с похитителями, потом осмотрели Феликса, готрика и Этельнира со всех сторон, после подошли к рабу и открыли книгу у него на спине. Сделав какие-то пометки в книге, эльф выдал работорговцам что-то вроде квитанции. Работорговцы ушли тем же путем, каким и пришли, когда охранники подвели Феликса, готрика и Этельнира к одной из железных дверей, отперли ее, втолкнули их в кромешно-темную камеру и заперли за собой дверь. Сначала Феликс ничего не мог разглядеть и не слышал ничего, кроме шороха и постоянного низкого жужжания. Его носу повезло меньше. Вонь человеческих экскрементов обрушилась на него, как сплошная стена, пробиваясь сквозь притупленные дымом чувства и вызывая рвоту. После того, как глаза привыкли к тусклому отраженному свету факелов, находившихся снаружи, он увидел источник запаха. Камера была похожа на туннель. Длинный, низкий и темный, с чем-то вроде приподнятой скамьи, проходящей по центру на высоте колена, и в ней было больше людей, чем Феликс когда-либо мог представить себе увидеть в таком маленьком помещении. Истощенные мужчины, женщины и дети покрывали измазанный грязью пол, как ковер, стоя, сидя или лежа, как могли. Короткие цепи между их запястьями и лодыжками не давали возможности вытянуться. Сотни тусклых глаз повернулись, чтобы посмотреть на него, Готрека и Этельнира, моргая на них с пустым страданием. Феликс, Готрек и Этельниру уставились на них в ответ. Это были ужасного вида бедолаги, одетые в лохмотья, покрытые грязью и изможденные от голода. У многих из них были открытые незаживающие раны, и они дрожали от лихорадки. Феликс понял, что жужжание, которое он слышал, было звуком нескольких тысяч мух, заполонивших камеру. У левой стены на полпути вниз стоял человек и свирепо смотрел на вошедших. «Ты сказал, украденное сокровище!» Прохрепел он, потрясая цепями. «Ты сказал, крошечный, разведывательный корабль Друкаи!» Феликсу потребовалось мгновение, чтобы понять, что изможденная развалина, что так ядовито плевалась в него, была Гансом Эйлером.